Городок. Как папа. Обычно в городке женщины просыпаются к 11 часам утра, потому что мужья проснулись в 6 и ушли на службу, после чего так сладко вздремнуть. Поэтому на улицах никого, только девушка с коляской, где у нее лежит грудной ребенок, а рядом с ней важно вышагивает 4-летний карапуз. И еще в поселке Патруль офицер и два матроса. Они тут для порядка. В середине поселка озеро. Вот на его берегу девушка и остановилась. Требовалось что-то поправить внутри коляски. Девушка отвернулась туда, а ребенок ее пошел в озеро. Медленно, но решительно. Уже по грудь зашел, когда его патрульные... Патруль все это видит. «Ну-ка, народ, спасай мужика!» Выловили. «Ты чего туда пошел?» Карапус ревет от обиды. «Я как папа хотел!» «Что ты хотел, как папа?» «Под водой ходить!» «Твой папа же на лодке ходит, а ты пешком!» «Соображать надо!» «Вот чучело!» Не ругайте парня, он настоящий подводник. Сперва делает, а потом соображает.